Немного времени прошло с тех пор, когда мною был издан указ о созыве национального съезда. Но значительно больше за это время изменилась та обстановка, которая в настоящее время создалась вокруг маленькой молодой национальной антисоветской приморской государственности. Я, господа, прежде всего хочу познакомить вас с этой обстановкой, чтобы в нашей работе, в том, что ждет от вас приморская государственность, вы не имели решительно никаких сомнений. Если месяц, тому назад, с точки зрения политической, экономической, финансовой, с точки зрения житейской, положение приморской государственности можно было назвать почти безвыходным, то в настоящее время с человеческой точки зрения оно безнадежно. Международное положение окружающее приморье сейчас складывается из следующих обстоятельств. После долгой борьбы в Японии между ее военной партией и партией дипломатической последняя восторжествовала и в Чанчуне начались переговоры с ДВР и стоящими за ними представителями Советской России. Господа, нам, русским, совершенно понятно, что ни к чему эти переговоры не привели, но раз они начаты, то какие бы то ни были сами по себе переговоры с господами Советской России, те, кто переговариваются, все равно пострадают одинаково. Пример этому мы имеем слишком яркий в лице хотя бы Германии, и я говорю, что повторение чанчунских переговоров – это есть капитуляция Японии перед политикой коммунистической Советской России. Последствия этих переговоров мы, господа, также переживали, начиная с 1917 года. Результат этих компромиссных переговоров с антиморальными принципами, с носителями антихристианских принципов мы испытали внутри себя в течение этой гражданской войны. Поэтому мы хорошо знаем, как они были захватывающие, как они были затягивающие. Никакими внутренними, обманчивыми, никакими противосоциалистическими, противодействующими мерами не предотвратить той стране, которая ведет эти переговоры, развала у себя. Будет ли это теперь, будет ли это на месяц позже, будет ли это позже на полгода, но результаты неизбежны и революция постигнет Японию. Я говорю, что Япония в своей политике выдержала большую борьбу тех элементов, которые называются военными, и перед глазами которых близко проходила действительно вся картина внутренних причин этой опасности. Она старалась предупредить эту опасность, защитить свою национальную целостность, свою национальную независимость от проникновения этого интернационального течения. И не она будет виновна, если последует то, что мною предвидится и во что я слепо верю. Тот, кто дотронулся до антихристового огня, тот не может не загореться. Но какие отсюда последствия в ближайшее время ожидают приморскую государственность? Последствия уже сейчас начинают сказываться, а именно то, что не решается произвести советская Россия. Именно снимать войска из Забайкалья. Она это начала делать 20 августа. Начала переброску своих советских войск, а не ДВРовских, на Сретенск и Хабаровск. Значит, через месяц на нашем Северном фронте будет уже не та численность советских войск, а по крайней мере в два раза больше. Иные, несколько иные причины влияют на довольно легкое восприятие советского влияния в полосе отчуждения Китая. Западная часть полосы отчуждения от Харбина до Маньчжури переживает сейчас весьма для нас, антисоветских деятелей, тревожное состояние. Пользуясь внутренней разрухой в Пекине, советские деятели очень искусно, играя на разных сторонах китайских деятелей и китайской администрации, сумели запустить свои щупальца в административную толпу Маньчжурии. Есть много явлений и актов, показывающих на то, что власть на местах далеко не является той координированной величиной, которая могла бы действительно противодействовать серьезно, помимо ее проникновению в полосу отчуждения реальных сил советской власти. Помимо сего, полосе отчуждения грозит другое явление и признак тому уже в ней есть – А именно, как вам известно, советская власть, убедившись в невозможности убить в русском народе террором, кровью, голодом, всеми ужасами этой четырехлетней гражданской войны, четырехлетнего ига над русским народом, убить в нем его действительную национально-историческую идеологию, его веру, они прибегали к новому иезуитскому приему, вели новую так называемую «живую церковь», церковь, где центром поставлен не бог, а человек. И нет никаких границ, чтобы в ближайшее время в полосе отчуждения не появилось нового советского духовенства. Я подчеркиваю нарочно эту опасность для полосы отчуждения, указывая на то, что если нам, приамурской государственности, с житейской человеческой точки зрения угрожает, быть может быть, еще экономическая причина, то там, в полосе отчуждения, безусловно, более близка опасность непосредственного советского воздействия на русские антисоветские элементы в полосе отчуждения. Финансово-экономическое положение Преамурской государственности трудно себе представить что-нибудь более тяжелое доходность в настоящее время не превышает 400-430 тысяч золотых рублей в месяц. Никаких решительно маломальски широких финансовых предприятий или экономических комбинаций сейчас вести или начинать не представляется возможным, потому что никто решительно в этом на помощь не пойдет. Случайные продажи того или иного груза, конечно, не являются нормальным и единственным разрешением финансовой экономической жизни какого бы то ни было государства. Это есть только паллиатив для того, чтобы прожить данный день, для того, чтобы прожить данный месяц, но мечтать о дальнейшем не приходится. Господа, представители русской интеллигенции, я рассказываю вам об этом так открыто и так искренне не для того, чтобы вас запугивать, и не для того, чтобы в конце концов сказать вам, что делать нам нечего, а надо соображать о том, как быть. Нет. Четыре года антибольшевистские русские элементы боролись не на жизнь, а на смерть. Были в их распоряжении и деньги, были в их распоряжении выгодные международные политические комбинации, были и люди, как вооруженные силы, было и неисчисляемое количество всяких боевых и огнестрельных припасов, и тем не менее, ни одна из организаций антисоветских не выдержала и погибла в борьбе с советской Россией. Причина тому, это мое глубокое убеждение и моя глубокая вера как христианина, не было идеи борьбы. Минувший земской собор в Приморье, скажу, что с борьбой, с решительной огневой борьбой, одержал верх. И здесь, впервые в нашей непримиримой борьбе с советской властью, воздвигнуто знамя светлой великой идеи. Мы, господа, теперь заняли положение, обратное тем, предшествовавшим нашим белым организациям и государственным образованиям. «Мы богаты, мы сильны, великой, воздвигнутой зимским собором идеей, но мы совершенно нищие и совершенно беспомощны во всех остальных житейских началах и житейских пониманиях борьбы. Мне пришлось за эти дни посетить довольно много сел и деревень, освобожденных от советской власти, или от красной власти, вернее сказать, от власти партизан и так далее. И всюду, где я бы ни был, я встречал одно и то же явление – русский народ». Русский крестьянин сохранил в себе, несмотря на то, что ему пришлось пережить как в смысле террора, так и в смысле различных социалистических экспериментов над ним, вот, а, апологетов советской власти, он сохранил в себе те же великие исторические начала своего бытия и своей государственности, которые были воздвигнуты Земским собором во Владивостоке. Но, господа, вы руководители интеллигентной русской массы. Не ждите того, чтобы русский крестьянин или русский рабочий смогли бы начать сами по себе какое-либо движение против советской власти. Нет. Они ждут руководителей. Они ждут, чтобы их повели. Они в этом нуждаются, безусловно. И их вести можете, господа, только вы. Вы, русская интеллигенция. Если вы всецело, всемерно проникнетесь этим сознанием что вы должны стать их руководителями не только на словах, не только на возгласах, но и на примере, только живым примером ему вы его поднимете и поведете за собой. Этого-то он от вас и ждет. Господа, не пугайтесь слов. Не смотрите на мой призыв, как на пустое играние фразами и словами. Нет. Раз выдвинута Зимским собором великая и святая идея, идея, тесно связанная с религией, исповедуемой нашим народом, Те, кто выдвинул, а выдвинула интеллигенция, мы должны на примере показать, что мы и на деле способны ее поддержать. Иностранцы сейчас смеются над нами, что мы выдвигаем флаг не по силам нам. Неужели же в русской интеллигенции мы не найдем достаточно сил доказать, что русская интеллигенция может и сделать? Раз она говорит, то должна делать. Господа, я собрал вас, чтобы вы разрешили, как русская интеллигенция практически этот вопрос. Это и есть задача нашего съезда, задача, поставленная мной вам на разрешение. Пора действительно проникнуться всем своим существом, что нам уходить отсюда, из Приморья, нельзя. Здесь нам Бог дал этот кусочек земли, чтобы мы могли выдержать экзамен, нам назначены судьбой и проведением Божьим. Выдержать его в полной мере и доказать, что мы действительно сохранили в себе всю силу русских интеллигентных руководителей. «Господа, я зову вас всех идти объединенно вместе с нами, с приамурской государственностью. Покажите вы вашим личным поведением, вашей службой хотя бы в рядах войск, в рядах специальных дружин. Покажите пример народу. Он пойдет, поверьте, за вами, но он ждет». Это потому, что его и в 1917 году интеллигенция потащила в пропасть, и теперь он ждет, что интеллигенция выведет его из этой пропасти. Раз флаг Святой Великой Идеи выкинут, то за ним первыми должны пойти действительно интеллигентские массы России, а вы и есть тот небольшой клочок интеллигенции, который остался и который должен показать этот пример. Господа, я повторяю вам слова Минина искренне и чисто. Пусть ваши жены идут и на самом деле несут кольца, камни и бриллианты, тогда действительно явятся средства. И в этом маленьком приамурском государстве появятся помимо веры и средства, чтобы это выполнить. Господа, это честь русской интеллигенции перед всем миром, перед Родиной и перед нашей религией Христа.